Глава четвертая. Пари Жака Паганеля и майора Макнапса. 7 декабря, три часа ночи, Дункан стоял под парами. Заработала ребёдка и Якорь был поднят со дна маленького порта и водворен в свое гнездо на борту. Завертелся винт, и яхта направилась в открытое море. Когда в 8 часов утра пассажиры поднялись на палубу, остров Амстердам уже исчез в тумане на горизонте. Эта стоянка была последней на пути по 37-й параллели до самых австралийских берегов, а до них оставалось еще целых 3000 миль. При попутном западном ветре и благоприятной погоде Дункан смог бы достигнуть Австралии дней в 12. Мэри Грант и Роберт с волнением смотрели на волны, вероятно, те же, что рассекала за несколько дней до своего крушения Британия. Где-нибудь здесь, быть может, капитан Грант, на потерявшем управлении судни с остатками команды, боролся со страшными бурями Индийского океана, сознавая, что его корабль неудержимо несет к берегу. Джон Манглс знакомил девушку по своим морским картам с течениями и указывал их постоянное направление. Одно из этих течений проходит через весь Индийский океан к Австралийскому материку и чувствуется даже в Тихом и Атлантическом океанах. Поэтому если бы Британия, потеряв мачты и руль, оказалась безоружной против натиска волн и ветра, она должна была быть выброшена на берег и разбиться. Одно оставалось непонятным – В последнем сообщении мореходной газеты о капитане Гранте говорилось, что судно вышло из Кальяо 30 мая 1862 года. Как же 7 июня, всего через неделю после отплытия от берегов Перу, Британия могла очутиться уже в Индийском океане? Но когда об этом спросили Паганеля, он нашел такое правдивое объяснение, которое убедило даже самых несговорчивых. Это было вечером 12 декабря, через 6 дней после того, как Дункан покинул берега острова Амстердам. Лорд и леди Гленорван, Мэри и Роберт Грант, капитан Джон, Макнапс и Паганель беседовали в кают-компании. По обыкновению, темой разговора была Британия, ведь все мысли путешественников были сосредоточены на ней. Но упомянутые противоречия случайно натолкнулся Гленорван. Оно привело всех в ужас. Ведь могла рухнуть последняя твердая надежда. Неожиданное замечание Гленарвана заставило Паганеля быстро поднять голову. Затем, ни слова не говоря, ученый направился за документом. Вернувшись, он опять-таки молча пожал плечами, словно ему было просто стыдно, что его могли хотя бы на одно мгновение смутить такими пустяками. «Друг мой», — проговорил Гленарван, — «дайте нам все же какое-нибудь объяснение». «Нет», — ответил Поганель. «Я только задам один вопрос капитану Джону». «Я слушаю, господин Паганель», — сказал Джон Манглс. «Может ли быстроходное судно сделать в один месяц переход от Америки до Австралии?» «Может, если оно будет проходить 200 миль в сутки». «Разве такая скорость необычайна?» «Нисколько. Парусные суда часто идут и быстрее». Ну, так предположите, что морская вода смыла одну цифру, и вместо 7 июня читайте 17 июня или 27 июня, и все станет ясным. В самом деле, сказала леди Элен, с 31 мая до 27 июня капитан Грант мог пересечь Тихий океан и очутиться в Индийском, докончил за нее Паганель. Вывод ученого всех обрадовал. не так еще одно место документа выяснено, сказал Гленор «И опять благодаря нашему ученому-другу. Теперь нам остается только добраться до Австралии и начать поиски следов Британии на западном побережье». «Или на восточном», — добавил Джон Манглс. «Да, вы правы, Джон. В документе нет указаний на то, что катастрофа произошла именно у западных, а не у восточных берегов. Значит, наши поиски должны быть направлены на место пересечения обоих побережей 37-й параллелью». «Как, милорд, и это неясно?» — спросила Мэри. «О, нет, мисс», — поспешил ответить Джон Манглс, желая рассеять беспокойство девушки. «Лорд Гленнерван, конечно, согласится с тем, что если бы капитан Грант высадился на восточном побережье Австралии, то он получил бы там помощь. Ведь все это побережье, можно сказать, английское. Оно населено колонистами. Команда Британии встретила бы соотечественников, не пройдя и 10 миль». «Правильно, капитан Джон», — подтвердил Паганель. «Я присоединяюсь к вашему мнению». «На восточном побережье, в Туфольд Бэй, в городе Идей, Гарри Грант нашел бы не только приют в какой-нибудь английской колонии, но и корабль, на котором он мог бы вернуться в Европу». «А в той части Австралии, куда мы плывем на Дункане, потерпевшие крушение, не могли бы найти такую помощь?» — спросила леди Элен. «Нет, сударыня, ибо берега эти пустынны», — ответил Паганель. «Никакие пути сообщения не соединяют их ни с Мельберном, ни с Адалаидой». Если Британия разбилась о тамошние береговые рифы, то спасшиеся судна могли, могли рассчитывать на помощь не больше, чем на негостеприимных берегах Африки. — Что же стало с моим отцом за эти два года? — промолвила девушка. — Дорогая мэри, — отозвался Паганель, — ведь вы уверены, не правда ли, в том, что капитану Гранту после кораблекрушения удалось добраться до австралийского берега? — Да, господин Паганель, — ответила девушка. «Ну так давайте зададим себе вопрос. Что могло случиться с капитаном Грантом? Тут могут быть только три гипотезы. Или Гарри Грант и его спутники добрались до английской колонии, или они попали в руки туземцев, или, наконец, заблудились в пустынных землях Австралии». Паганель умолк, ища в глазах слушателей одобрение своих заключений. «Продолжайте, Паганель», — сказал Гленорван. «Продолжаю», — согласился географ. «И начну с того, что отброшу первую гипотезу. Гарри Грант, конечно, не добрался до английских колоний, ибо, случись это с ним, он давно им давно, целый и невредимый, вернулся бы к своим детям и в свой родной город Данди». «Бедный отец», — прошептала Мэри Грант. «Уже целых два года, как он разлучен с нами». «Не перебивай, сестрица, господина Паганелли», — остановил ее Роберт. «Он сейчас нам скажет». «Увы, нет, мой мальчик». «Единственное, что я могу утверждать, это то, что капитан Грант в плену у австралийцев или...» «А эти туземцы?» – перебила его леди Элен. «Не...» «Успокойтесь, сударыня», – ответил ученый, поняв, чего она опасалась. «Эти туземцы, правда, дикие и грубы, и стоят на самой низкой ступени развития, но они люди мирные, не кровожадные, подобно своим соседям новозеландцам. Поверьте мне, если потерпевшие крушение на Британии попали к ним в плен...» то жизни их не могла грозить никакая опасность. Все путешественники сходятся на том, что австралийцы не любят проливать кровь и даже часто помогают отражать нападение действительно жестоких беглых каторжников». «Вы слышите, что говорит господин Паганель?» — обратилась к Мэри Грант леди Эллен. «Если ваш отец в у а в документе есть указание на это, то мы найдем его». «А если он заблудился в этой огромной стране?» — отозвалась молодая девушка вопрошающий, смотря на Паганеля. «Ну и что же?» — уверенно воскликнул географ. «Мы и тогда разыщем его. Не правда ли, друзья мои?» «Конечно», — ответил Гленнер Ван, «Но я не допускаю, чтобы он мог заблудиться». «И, и я также, заявил Паганель. «А велика ли Австралия?» — спросил Роберт. «Австралия, мой мальчик, занимает около 775 миллионов гектаров земли. Иными словами, это четыре пятых Европы. Она так велика!» с удивлением проговорил майор. «Да, МакНапс, это совершенно точно. Как вы думаете, имеет подобная страна право на название континента, которое дается ей в документе?» «Конечно, Паганель». «Я еще прибавлю», — продолжал ученый, «что число путешественников, исчезнувших в этой огромной стране, очень невелико». «Мне даже кажется, что, пожалуй, Лейхард — единственный, чья судьба неизвестна. Да и то незадолго до моего отъезда мне сообщили в географическом обществе, будто Макентайр считает, что напал на его след». «Разве не все области Австралии исследованы?» — спросила леди Гленарван. «Далеко не все», — ответил Паганель. «Этот континент не более известен, чем Центральная Африка, и, надо сказать, что недостатков в предприимчивых путешественниках тут не было». С 1606 по 1862 год с полсотни человек занимались исследованием Австралии, центральных областей и побережий. — Полсотни? — с недоверчивым видом сказал майор. — Да, Макнапс, именно. Я имею в виду и мореплавателей, которые пускались в опасные плавания вдоль необследованных австралийских берегов, и путешественников, углублявшихся в эту огромную страну. — И все же полсотни — это преувеличение, — заявил майор. «Так я докажу вам!» — крикнул географ, неизменно приходивший в возбуждение, когда ему противоречили. «Докажите, Паганель!» «Если вы не доверяете моим словам, то я сейчас же, не задумываясь, перечислю вам все эти 50 имен!» «Ох уж эти мне ученые!» — спокойно промолвил майор. «Как они уверены в себе!» «Майор, хотите держать со мной пари?» «Ставлю свою подзорную трубу фирмы Секретан против вашего карабина Парди Мур и Диксон». «Что ж, если это может доставить вам удовольствие, Паганель», — ответил Макнапс. «Ну, майор», — воскликнул ученый, — «больше вам не придется убивать серный лисиц из этого карабина. Разве только я вам его одолжу, что, конечно, всегда сделаю охотно». «Когда вам потребуется моя подзорная труба, Паганель, она всегда будет к вашим услугам». С серьезным видом ответил майор. «Так начнем», — воскликнул Паганель. «Милостивые господа, будьте нашими судьями. И ты, Роберт, считай имена». Лорд и леди Гленарван, Мэри и Роберт, майор и Джон Манглс приготовились слушать географа. Их всех забавлял этот спор. К тому же речь шла об Австралии, куда направлялся Дункан. И рассказ Паганеля был особенно кстати поэтому его попросили немедленно начать эту демонстрацию удивительной памяти. Мазина. воскликнул ученый. «Богиня памяти! Мать целомудренных муз Вдохнови своего верного и горячего поклонника!» Друзья мои, 258 лет назад Австралия была неизвестна. Предполагали, правда, что где-то на юге должен существовать большой материк. На двух картах от 1550 года, сохранившемся в вашем британском музее, дорогой Гленнорман, указана некая земля к югу от Азии под названием «Большая Ява португальцев». Но карты эти очень неточны. Вот почему я сразу перехожу к 17 веку, а именно к 1606 году, когда испанский мореплаватель Кирос открыл землю, которую и назвал «Terra Austral de Espiritu Santo» что значит «Южная земля Святого Духа». Впрочем, некоторые писатели утверждают, что Кирос открыл вовсе не Австралию, а Новогибридские острова. Я не буду вдаваться в этот спорный вопрос. Отметь Роберт Кироса и перейдем к следующему. «Один», — объявил мальчуган. «В том же году Луис В. С. Торрес, помощник Кироса, по командованию его эскадрой, обследовал дальше к югу новооткрытые земли». Но честь истинного открытия Австралии все же принадлежит голландцу Дирку Хартогу. Он высадился на западном побережье Австралии под 25 градусом широты и дал этому месту в честь своего корабля название Эндрахт. За Хартогом идет целый ряд мореплавателей. В 1618 году один из них, Цихен, открывает на северном побережье земли Арнхемленда и вандемена В 1619 году Якоб Эдель дает свое имя части западного побережья. В 1622 году голландцы на корабле «Левин» доходят до мыса, получившего имя этого судна. В 1627 году Нейтс и Витт, первый на западе, а второй на юге, дополняют открытие своих предшественников. За ними следует командующий эскадрой Карпентьер. Он доходит со своими судами до огромного залива, ныне носящего название «Залива Карпентария». Наконец, в 1642 году мореплаватель Тасман огибает остров, который он, приняв его за часть материка, называет именем генерал-губернатора Батавии ван Димена. Потомки справедливо пожелали переменить это название на Тасманию. Таким образом, австралийский материк обогнули со всех сторон. Было выяснено, что он омывается водами Тихого и Индийского океана. В 1665 году... Этот громадный южный остров был назван Новой Голландией. Но названию этому не суждено было сохраниться за ним, ибо как раз в то время голландские мореплаватели начали уже сходить со сцены. «Сколько у нас имен?» 10, отозвался мальчик. «Хорошо, ставлю крестик и перехожу к англичанам». В 1686 году корсар Уильям Дампер... Один из самых знаменитых флебустьеров южных морей, пережив много славных приключений и невзгод, пристает на своем судне, сигнит к северо-западному берегу Новой Голландии. Под 16 градусом и 50 минутами широты он вошел в сношение с туземцами и весьма подробно описал их нравы и жизнь. В 1699 году тот же Уильям Дампер, но теперь уже не пират, а командир одного из судов королевского флота, рабак, посетил бухту, где некогда высадился Харток. До сих пор открытие Новой Голландии представляло интерес, так сказать, чисто географический. Никому не приходило в голову ее колонизировать. И в течение 70 лет, с 1699 по 1770 год, ни один мореплаватель не пристал к ее берегам. Но вот появляется капитан Кук, и новый материк начинает вскоре заселяться европейскими колонистами. Во время трех своих путешествий Кук высаживается в Новой Голландии. В первый раз 31 марта 1770 года. Произведя в Таити удачные наблюдения над прохождением Венеры через солнечный диск, Кук направляет свое судно «Эндевр» в западную часть Тихого океана. Прохождение Венеры через солнечный диск наблюдалось в 1769 году. Это редкое явление представляло большой интерес для астрономов, помогая точно рассчитать расстояние от Земли до Солнца. Здесь он открывает Новую Зеландию, а затем плывет к восточному побережью Австралии и становится на якорь в одной из тамошних бухт. Бухта эта оказывается настолько богатой неизвестными растениями, что Кук дает ей название «Ботанической бухты». Она и поныне называется «Ботани-бэй». Сношения мореплавателей с местным населением мало интересны. Из ботанической бухты Кук плывет к северу, и под 16 градусом широты против мыса Трибулейшн, его судно садится на коралловый риф в 8 миль от берега. Судно грозит опасность пойти ко дну, но Кук приказывает сбросить в море пушки и съестные припасы, а в следующую же ночь облегченное таким образом судно снимается с рифа приливом. Надо заметить, что корабль не затонул при этом только потому, что кусок коралла застрял в пробоине, очень уменьшил течь. Куку удается довести свое судно до маленькой бухты, в которую впадает река, названная им Эндевр. Здесь в течение трех месяцев, пока длится починка судна, англичане пытаются завязать сношение с туземцами, но это им не удается. По окончании починки корабль продолжает свой путь к северу. Кук хочет узнать, существует ли пролив между Новой Гвинеей и Новой Голландией. После многих опасностей мореплаватель видит на юго-западе широкий морской простор. Значит, пролив существует! Кук проходит через него и высаживается на маленьком острове. Вступив от имени Англии во владение открытой им землей, он дает ей чисто британское название – Новый Южный Уэльс. Три года спустя отважный моряк командует уже двумя судами – Adventure и Resolution. Капитан Фюрно на корабле Адвенчер обследует берега земли Ван Димена и возвращается, думая, что она является частью Новой Голландии. Только в 1777 году, во время своего третьего путешествия, Кук сам посещает землю Ван Димена. Два его судна, Resolution и Discovery, бросают якорь в бухте Адвенчер. Отсюда Кук отправляется на Сандвичевы острова, которым суждено было через несколько лет стать его могилой. «Это был великий человек», — сказал Глен Арван. «Лучший из мореплавателей. После смерти Кука его спутник Бэнкс подал английскому правительству мысль устроить у Ботани-Бэй исправительную колонию. Вслед за Куком к новому материку устремились мореплаватели всех стран. В последнем полученном от Лаперуза письме, написанном им в Ботани-Бэй 7 февраля 1787 года, Плывущий навстречу гибели мореплаватель говорит о своем намерении обследовать залив Карпентария, а также все побережье Новой Голландии до земли Ван Димена. Лаперус уходит в море и не возвращается. В 1788 году капитан Филипп в Порт-Джексоне основывает первую английскую колонию. В 1791 году Ванкувер совершает большое морское путешествие вдоль южного побережья материка. В 1792 году Дантер Касто посланный на поиски Лаперуза, плывет вокруг всей Новой Голландии, причем на западе и юге от нее открывает по пути ряд островов. В 1795 и 1797 годах двое отважных молодых людей Флиндерс и Бац, путешествуя в лодке длиной 8 футов, продолжают обследование южного побережья. В 1797 году Бас уже один проплывает между землей Ван Димена и Новой Голландией по проливу, носящему теперь его имя. В этом же году Фламинг, тот самый, который открыл остров Амстердам, обследует на западном побережье Новой Голландии реку Суон-Ривер, где обитают прекрасные черные лебеди. В 1801 году Флиндерс снова предпринимает исследования. Его судно заходит в бухту Энкаутер под 35 градусом 40 минутами широты и 138 градусом 58 минутой долготы. Встречается с географом и наутилусом, двумя французскими судами, которыми командует Воден и Амлен. "Капитан Воден?» – переспросил майор. "Да, а что?" удивился географ. "Да нет, ничего. Продолжайте, дорогой Паганель. Продолжим. К именам упомянутым мною мореплавателей прибавлю имя капитана Кинга. Данные, добытые им во время его путешествий в 1817 и в 1822 году, дополнили результаты предыдущих обследований субтропического побережья Новой Голландии. «Господин Паганель, я записал уже 24 имени», — предупредил Роберт. «Хорошо», — отозвался географ. «Половина карабина майора уже моя. Ну а теперь, когда я покончил с мореплавателями, перейдем к путешественникам по суше». «Прекрасно, господин Паганель». Воскликнула леди Элен. Нельзя не признать, что память у вас удивительная. Что очень странно, прибавил Грен Арван. — У человека такого. Такого рассеянного, вы хотите сказать, не дал ему договорить Паганель. Но у меня память, только на числа и имена, ни на что больше. 24 имени, повторил Роберт. Ну, значит, 25-й, лейтенант Даус. Он пустился в путешествие в 1789 году, год спустя после основания колонии в Порт-Джексоне. К этому времени берега Нового Материка были уже обследованы, но что таил он в себе, никому еще не было известно. Длинная цепь гор вдоль восточного побережья, казалось, преграждала всякий доступ внутрь страны. Лейтенант Даус после девятидневного пути принужден был вернуться в Порт-Джексон. В том же самом году капитан Тенч тоже попробовал перевалить через эту высокую горную цепь, И также безуспешно. Две эти неудачи на три года отбили у других путешественников охоту браться за такое трудное дело. В 1792 году полковник Паттерсон, отважный исследователь Африки, снова попытался проникнуть внутрь материка. Но и он потерпел неудачу. В следующем году Хокинсу, простому боцману английского флота, удалось пробраться на 20 миль дальше своих предшественников. В течение следующих 18 лет только двое мореплаватель Бас и инженер Баррие, пробовали пробраться внутрь материка, но так же безуспешно, как и их предшественники. Наконец, в 1813 году был найден проход в горах к западу от Сиднея. В 1815 году губернатор Макуори отважился перебраться через этот проход, и по ту сторону голубых гор им был заложен город Батерст. После этого ряд путешественников обогащает географическую науку новыми данными и способствует росту колоний. Начало этому изучению кладет в 1819 году Тросби, затем Оксли углубляется на 300 миль внутрь страны, за ними следует Ховель и Юм. Эти двое путешественников отправились как раз в Бей, через который проходит 37-я параллель. В 1829 и в 1830 годах капитан Стёрт обследует течение реки Дарлинга и Мюррея. 36, сказал Роберт. «Прекрасно, я двигаюсь вперед», — ответил Паганель. «Упомяну для полноты об эйри и Лейнхарде, обследовавших часть страны в 1840 и в 1841 годах, о путешествиях Стерта в 1845 году, братьев Грегори и Халпмана в 1846 году по западной части материка». Кеннеди в 1847 году по реке Виктория и в 1848 году по северной части Австралии. Грегори в 1852 году, Остина в 1854 С 1855 по 1858 год братья Грегори занимались изучением австралийского материка, на этот раз его северо-западной части. Бэббидж прошел от озера Торренс до озера Эйр. Упомяну, наконец, о путешественнике, знаменитом в летописях Австралии, Стюарте, три раза отважно пересекавшем материк. Первая экспедиция Стюарта вглубь страны относится к 1860 году. Когда-нибудь, если пожелаете, я расскажу вам, каким образом Австралия была четырежды пересечена с юга на север. Теперь же я ограничусь тем, что закончу этот длинный перечень. Обращаясь ко времени от 1860 до 1862 -го года, я должен прибавить к этим именам имена братьев Демстер, Кларксона и Харпера, Берка и Уилсона, Нельсона, Уокера, Лансборо, Маккинли, Хоуита. 50! крикнул Роберт. Ладно, майор, я выполнил свое обязательство с лихвой, сказал Паганель. А ведь я еще не назвал ни Дюперре. «Ни Бугенвиля, ни Фицроя, ни Стокса?» «Довольно», — проговорил Макнапс, подавленный столькими именами. «Ни Перу, ни Куа!» — продолжал Поганель, не в силах остановиться, как экспресс на полном ходу. «Ни Беннета, ни Каннинга, ни Тьерри!» «Пощадите!» «Ни Дикона, ни Шелецкого, ни Рея, ни Уилкса, ни Митчелла!» «Остановитесь, Паганель!» — вмешался хохотавший от души Гленарван. «Не добивайте злополучного Макнапса. Будьте великодушны, он признает себя побежденным». «А его карабин?» — с торжествующим видом спросил географ. «Он ваш, Паганель», — ответил майор. «Признаться мне, очень жаль его, но у вас такая память, что с ней можно выиграть целый артиллерийский музей». «Наверное, никто не знает больше об Австралии», — заметила леди Элен. «Не забыть ни одного имени, ни одного самого незначительного факта». — Ну, положим, относительно незначительных фактов, — сказал майор, покачав головой. — Что? Что такое? Что вы хотите этим сказать, Макнапс? — закричал Паганель. — Я хочу сказать, что вам, быть может, неизвестны некоторые подробности, касающиеся открытия Австралии. — Это невозможно! — с гордым видом заявил Паганель. — А если я укажу вам такое происшествие, которое вам неизвестно? — «Вернете ли вы мне мой карабин?» «Немедленно!» «Так значит, по рукам». «По рукам?» «Прекрасно. Знаете ли вы, Паганель, почему Австралия не принадлежит Франции?» «Ну, мне кажется...» «Или, по крайней мере, известно ли вам, какое объяснение дают этому англичане?» «Нет, майор», — с досадой ответил Паганель. «Ну, так знаете же...» Австралия не принадлежит Франции просто потому, что капитан Бауден, бывший, однако, далеко не робкого десятка, так испугался в 1802 году кваканье австралийских лягушек, что поспешил поднять якорь и сбежал оттуда навсегда. «Как?» — воскликнул ученый. «Это говорят в Англии. Да ведь это злая шутка». «Очень злая, согласен», — ответил майор. «Но в Соединенном Королевстве она считается историческим фактом». «Это недостойно!» — возмутился географ-патриот. «И об этом могут говорить серьезно?» «Вынужден сознаться, что это так, дорогой Паганель!» — ответил среди общего хохота Гленнерван. «Как вы не знали об этой подробности?» «Совершенно не знал. Но я протестую!» «Сами же англичане зовут нас лягушкоедами. а разве боятся того, что едят?» «Тем не менее, так говорят!» — со скромной улыбкой ответил майор. Вот так знаменитый карабин Пардимор и Диксон остался во владении майора Макнапса.